В ресторане снова наступила тишина. Жанка прошептала Ирине на ухо, не сводя при этом, глаз сгромила. «Какой мужчина!» Флаг в руки, барабан на шею. Таким же шепотом ответила Ирина. «Мне это сокровище совершенно не нужно». «Ну, согласись, он сделал сейчас именно то, чего ты хотела. Вряд ли твой бывший рискнет еще надоедать тебе своим присутствием». «Девочки, что вы там шепчетесь?» подала голос Катерина. «Это невежливо, давайте лучше выпьем». «Выпьем за дружбу», — подхватила Ирина, поднимая свой бокал. «И за прекрасных дам», — вмешался мужчина мечты, — «мужчины пьют исключительно стоя». И он поднялся второй раз за этот вечер, напомним, в медленно всплывающую подводную лодку. Тем временем в ресторан вошел новый посетитель. На этот раз метрдотель вел его по залу с крайним почтением, и это было неудивительно». От этого посетителя, толстого подвижного мужчины, лысого как колено, отчетливо исходил запах больших денег. Как известно, обслуживающий персонал ресторанов и гостиниц, портье, горничные официанты, метродотели обладает сильно развитым обонянием во всем, что касается этого специфического и чрезвычайно волнующего запаха. Хотя и говорят, что деньги не пахнут, но любой опытный официант или портье поспорит с этой латинской поговоркой. «Ейц». — прошептала Жанна и схватила Ирину за руку. Метр дотель подвел американца к столику Суходольского и тактично испарился. Антон Аркадьевич привстал и радостно поприветствовал своего гостя. За соседним столиком завязалась оживленная беседа. Ирина пожалела, что не очень хорошо понимает по-английски. Сейчас знание языка было бы кстати, ведь эти двое говорили довольно громко. Особенно шумел Яйц, как все американцы, он не обращал внимания на окружающих, и то и дело заливался довольно громким смехом. Насколько Рин могла понять, пока шел обмен любезностями и вежливыми фразами ни о чем. Наконец, американец понизил голос, видимо, перешел к обсуждению серьезного дела, ради которого так поспешно прибыл в Россию. Суходольский выслушал его, кивнул и что-то передал гостю под столом. Яйц достал из кармана ювелирную лупу, вставил ее в глаз и склонился над предметом, который лежал на его ладони. Ирина скосила глаза на Жану, та не сводила глаз с американца. На щеках ее горели пятна нервного румянца, а кулаки были так сильно сжаты, что костяшки пальцев побелели от напряжения. — Это то, о чем я думаю? — прошептала Ирина одними губами. — Наверняка. ответила Жанна. Ейц несколько минут рассматривал таинственный предмет. Наконец он кивнул, достал из кармана чековую книжку и массивную паркеровскую авторучку. Снял с паркера колпачок, открыл книжку и медленно, картинно выписал чек. Оторвал его, передал собеседнику и спрятал во внутреннем кармане пиджака драгоценное приобретение. Суходольский выглядел чрезвычайно довольным. Он щелкнул пальцами, и тотчас возле столика материализовался официант. «Шампанского!» — распорядился Антон Аркадьевич. «А дом Периньон, девяносто шестого года у вас есть?» «А как же!» — официант расплылся в угодливые улыбки и уже через минуту подкатил к столику тележку, на которой красовалась в серебряном ведерке со льдом запотевшая бутылка. «Радуется скотина!» прошипела Жанна. Удачную сделку обмывает Варюга престарелая. Ладно, но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Эта поговорка устарела, поправила Юрина. Ирина. В новой версии она звучит так. Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Шампанское хлынуло, высокие бокалы, и Суходольский произнес по-английски какой-то витиеватый тост. Американец, как обычно, шумно радовался, громко смеялся и демонстрировал всему ресторану свои крупные белоснежные зубы. «Не могу смотреть, как эти ворюги веселятся!» — простонала Жанна. «Пойдем отсюда!» «Знаешь, что, Катька?» — сказала Ирина, когда они, наконец, распрощались с неандертальцем, условившись непременно держать его в курсе дальнейших движений бывшего мужа. «Я никогда тебе этого не прощу. Всю операцию под удар поставила. А если бы скандал разразился?» «Наш бы всех точно в полицию забрали». «А, по-моему, все отлично получилось», — Катерина, как всегда, сияла. «Никто нас не узнал и не заподозрил в слежке. И твой благоверный очень, кстати, подскочил, прям как под заказу. Ой, и как вспомни его рожу». И три подруги весело захохотали. «Девочки, не расслабляться», — напомнила Ирина, вытирая слезы, выступившие от смеха. «У нас впереди большое дело. Итак, теперь мы точно знаем, что камея у этого американского барыги». — Как ты его назвала? — встрепенулась Катя. — Барыга. А кто же он еще, раз краденое, скупает? — Девочки, как хочется им всем отомстить, — мечтательно протянула Катерина. — Всем, кто Жанку подставил. Костику, то девке, что вместо Жанны в банке была, этому негодяю Суходольскому. — Хорошо бы, конечно, но нам не до жиру, — вздохнула Жанна. — Как бы самим в живых остаться. — А вдруг этот американец ночью улетит и увезет Камею? Катька неожиданно запаниковала. — Нет, это было бы подозрительно, — твердо сказала Жанна. — Он здесь побудет некоторое время, походит по музеям, в Эрмитаж зайдет. Так что завтра встречаемся у меня, будем разрабатывать план изъятия камеи. — У кого ты оставила Яшу? — с тревогой спросила Ирина, когда они подошли к Катиному дому. У соседки с первого этажа на этих словах Катин голос от чего то предательски дрогнул. Ирина сразу заподозрила неладное и устремилась в подъезд, ухватив подругу за локоть. «Не сюда!» — Катя вырвалась и свернула в подворотню. Когда-то в этой арке висел большой кованый фонарь, но его уже давно все архитектурные излишества предприимчивые алкаши сдали в металлолом. Так что теперь в подворотне было темно, как у негра, сами понимаете, где. Ирина оступилась и чуть не сломала каблук нарядных лодочек. «Это здесь!» Катя нашла невидимую в темноте дверь, которая выходила прямо в подворотню, и постучала. На стук никто не ответил, только в глубине послышался густой лай, даже отдалённый, не напоминающий лай драгоценного Ирининого кокера. «Ты уверена, что соседка живёт именно здесь?» — подозрительно спросила Ирина. Э, «Кажется, она так сказала». Ирина разозлилась и заторобанила в дверь, как при пожаре. «Кого надо?» Наконец раздался грубый голос. «Лидия Андреевна!» — пискнула Катя. Ирина очень удивилась, когда услышала, что с той стороны двери им, кажется, отпирают. По всему выходило, что их сейчас просто пошлют по матушке. Разве что напомнить, что никакой Лидии Андреевны здесь в помине нет. На пороге стоял лохматый бородатый мужик в грязной майке и в подштанниках или в кальсонах. Ирина не уверена, что смогла бы правильно определить, что надето на нижнюю часть мужика. Света в прихожей не было, да и самой прихожей как таковой в этой квартире не было, потому что нельзя ведь назвать прихожей помещение размером со стенной шкаф. Свет из комнаты падал мужику в спину, из-за чего он казался еще страшнее и огромнее. «Вы к литке?» — громыхнул дядька. «Так бы сразу...» В эту секунду послышался топот, как будто под джунглям перемещалось стадо слонов, и рядом с мужиком показалось настоящее чудовище — огромная собака, такая же лохматая, как хозяин, и противно пахнущая давно немытой шерстью. — Ой, — пискнула Катерина, — а где же Яшенька? — Какой еще Яшенька? — сходу завелся мужик. — То только мы с Федей. — Ты же говорила, что у соседки кокер. Зашипела Ирина, имея в виду, Катька, если с Яшей что-то случилось, в жизни от тебя этого не прощу, навеки раздружимся, так и знай. Собаке надоело, что незнакомые люди шепчут в ее доме, и она оглушительно залаяла. Катя от неожиданности присела, а Ирина мысленно простилась со своим милым рыженьким Яшей. По всему выходило, что он пошел сегодня на ужин этой лохматой образине. Как только собачинца замолчала, заорал ее хозяин, причем не менее оглушительно. летка Аралон. Тут тебе пришли какие-то. Долго никого не было. Потом послышались шаркающие шаги, и появилась женщина в халате и с полотенцем на голове. Поскольку в стенном шкафу места больше не было, она остановилась в комнате. А, это вы, протянула она, увидев Катю, и повернулась к своим. Федя, иди к себе. Мужик повернулся и без слова удалился. Собака продолжала пялиться на Катерину и плотоядно облизнулась. Федя, я ж сказала, иди к себе. Женщина повысила голос. Собака с сожалением поглядела на Катю и попятилась. Лидия Андреевна кивнула гостям, чтобы проходили. «Нам бы Яшу забрать», — протянула Ирина. «А, они там с лаймочкой», — оживилась хозяйка. «Так хорошо играют». «Вот видишь», — прошептала в затылок Катя, — «а ты ругалась». Ирина молча показала ей за спины кулак. Лаймочка оказалась отвратительно подстриженной худой кокершей, явно с примесями другой породы, а то и нескольких. Манеры ее были совершенно ужасны. Она сразу угадала в Ирине Яшну хозяйку и приняла ее в штыки. Самого же Яшу она упорно и беззастенчиво соблазняла, и этот наивный дурачок поддался ее чарам. Ирина пылала негодованием. Ее ненаглядный мальчик Яша, красивый породистый кокер, собака из приличной семьи, связался с этой подзаборной шавкой. «Ах, Лидия Андреевна, спасибо, что взяли на время Яшу!» — соловьем заливалась Катерина. «Вы не представляете, как нас выручили!» Ирина поскорее подхватила кокера на поводок. Яшити не хотел, даже огрызнулся пару раз на хозяйку. Лаймочка посмотрела ему вслед с такой грустью, что Ирина немедленно простила ей неопрятный внешний вид и плохие манеры. Она выложила на стул четыре банки собачьих консервов, купленных для Яши. и Ее кокер сегодня вполне обойдется Катькиной ветчиной. Собачка никак не отреагировала на яркие баночки, скорее всего, видела их впервые. имею в виду, Катерина», — процедила Ирина, как только они оказались во дворе. «Я тебе это припомню». «Что ты возмущаешься?» — оправдывалась Катя. «Ничего ж с Яшенькой не случилось, вот он целый и невредимый». «Да?» — вконец озверела Ирина. «Если хочешь знать, это просто чудо, что Яшу не съела так осмотый образина, как его Федя». А ты видела, какая у них там грязь? Наверняка Яша успел подхватить все инфекции, которые только можно, лишая блох и глистов, плюс что-нибудь желудочное, кожный грибок, и собаки болеют венерическими болезнями». «Кажется, нет, я что-то читала», — неуверенно протянула Катя. «Раз в жизни тебя попросила», — кипятила серина «И, пожалуйста, ты сейчас же бросила собаку на посторонних людей и помчалась в ресторан». «Можно подумать, я для себя старалась», — наконец осмелела Катя. ты совершенно помешалась на своем яше. И это в то время, как тебе нужно думать, как избавиться от мужа». «Я сама знаю, о ком думать», — рассверепела Ирина. «Все мне диктуют, все учат, как жить. Ты бы лучше о своей семейной жизни думала. А то вот муж уехал куда-то в Африку, и ни слуху от него, ни духу». Потому как Катерина заморгала глазами, готовясь заплакать, Катерина поняла, что перегнула палку. что с ней в последнее время. Обычно она Жану упрекает в излишней резкости». Наверное, все дело в том, что нервы расшатались после приезда мужа, бывшего мужа, уточнила для самой себя Ирина. Катьку обидеть ничего не стоит, она и с дачи дать не в состоянии. Это непорядочно, и потом, если они сейчас разругаются, придется уходить из Катькиной квартиры и возвращаться домой, а там муж, бывший, поправилась Ирина, бывший и разъяренный. Катерина раздумнула плакать и поглядывала теперь с испугом. Яша жался к ее ногам. «Я же хотела как лучше», — прошептала Катя, и Ирина оттаяла. «Имей в виду, я больше с Яшек глаз не спущу», — категорически заявила она. «Раз на тебя положиться нельзя, буду всюду брать его с собой». «Нам всем нужно плотно поесть, чтобы снять стресс, верно, Яшенька?» — улыбнулась Катя. Ирина только вздохнула. Катька в своем репертуаре и Кокера на свою сторону перетянула. Жанна остановилась рядом с красивым четырехэтажным домом на Миллионной улице. Здесь господин Ейц снимает апартаменты. Весь третий этаж, шесть комнат с двумя ваннами. «А почему он в гостинице не остановился?» — поинтересовалась Ирина. «Богатые люди имеют право на свои причуды. Ейц никогда не останавливается в гостиницах. Для него в каждом городе, куда он приезжает, снимают апартаменты. Так он чувствует себя более независимым и в большей безопасности». добавила Ирина, разглядывая бело-голубой особняк. «Смотри, здесь над входом камера, а внутри, наверное, охранник. Незамеченным мимо него не проберешься». «Конечно», — Катя с опаской огляделась, «если он держит дома такие ценности, ему приходится думать об охране». «А мы тут стоим на виду, как три тополя на плющихе». «Не беспокойся, мы здесь долго не простоим». Жанна вынула из бардачка небольшой плоский фотоаппарат и несколько раз сфотографировала общий вид здания. Отдельно входную дверь и окна третьего этажа. «Нет, мы точно привлечем к себе внимание», — испуганно повторила Катерина. «Да чего ж ты нервная?» — повернулась к ней Жана. «Если ты так боишься, не с чем было принимать участие в операции. Бери пример с Яши, видишь, как он спокойно себя ведет». Действительно, Кокер тихо лежал на коврике, у Кати нахонок, а что-то невозмутимо жевал. «Посмотри на камеру». — продолжила Жанна таким тоном, каким учителя разговаривают с закоренелыми двоечниками и второгодниками. — Видишь, как она установлена? Наша машина не попадает в сектор обзора. Значит, никто нас здесь не видит. Можешь успокоиться. — А она поворачивается, — испуганно проговорила Катя. — Кто поворачивается? Жанна уставилась на нее. — Тоже мне, Галилео, Галилей, все-таки она вертится. — Камера поворачивается. — Что? Жанна мощно развернулась и уставилась на бело-голубой дом. Ой, правда, поворачивается. С этими словами она торопливо повернула ключ в зажигание и переместилась подальше от опасного места. В это время к входу в особняк подъехал голубой микроавтобус с темно-синей надписью «Аквасервис» на борту. Из автобуса выскочили двое крепких ребят в аккуратных голубых комбинезонах. Каждый из них нес по несколько пятилитровых пластиковых бутылей. «Доставка питьевой воды», — быстро сориентировалась Жанна. «Американцы помешаны на здоровом образе жизни и считают, что нашу водопроводную воду пить нельзя даже после тройной очистки». «Они не слишком ошибаются», — вздохнула Ирина. Дверь особняка распахнулась, и водоносы вошли внутрь. «Интересно», — Ирина потянулась к бардачку. «У тебя здесь где-то был справочник, желтая страницы? «Ищи», — отмахнулась Жанна. «Кажется, лежал на сиденье». «Не вижу». Ирина нагнулась. «Может, свалился на пол? Яша!» В ее голосе зазвучали удивление, и обида. «Вот, оказывается, почему ты так тихо себя ведешь!» Кокер, уютно расположившийся на коврике под ногами у Кати, невозмутимо отожевывал телефонный справочник. «Яков!» — возмущенно воззвала хозяйка к совести собаки. «Ты очень давно не позволял себе таких излишеств. С тех пор, как на следующий день после появления у нас в доме изгрыз мои любимые французские туфли». «Не ругай его», — вмешалась сердобольная Катя. «Собаке скучно. Нужно чем-нибудь заняться. Подумаешь, пожевал справочник. Такие справочники продаются на каждом углу и стоят недорого. Неужели тебе жалко макулатура для любимого существа?» «Мне ничего не жалко», — проворчала Ирина. «Тем более, что справочник Жанкин. Но Яша уже не маленький. Собака должна быть дисциплинированной и понимать, что можно, а чего нельзя. Кроме того, ему нужно следить за своим рационом, если он не хочет набрать лишний вес». Катя, которую проблема лишнего веса остро интересовала, не удержалась от вопроса. — А что, разве телефонные справочники калорийны? — Вообще-то вряд ли, — после секундного раздумья ответила Ирина. — Там ведь одни сухие цифры. — А зачем тебе вообще понадобился этот справочник? Жанна решила, что ей пора вмешаться в этот разговор. — Хочу найти там координаты этой фирмы по доставке питьевой воды. — Что, на тебя так подействовал пример американца? И ты тоже решила больше не пить воду из крана? Но сейчас, по-моему, у нас есть более срочная задача». Катя удивлённо уставилась на неё и захлопала ресницами. «Понимаете, девочки, я подумала, что мы запросто можем проникнуть в этот особняк под видом водоносов. Доставка питьевой воды — это именно то, что нужно». «Но чем тебе поможет фирма «Аквасервис»?» — не могла взять в толк Катя. «Очень многим». Ирина решила быть терпеливой и разложить подругам все по полочкам. «Нам понадобится точно такой автобус и униформа. А где еще все это взять?» Еша дожевывал телефонный справочник и тихонько заскулил, давая понять, что ему скучно, и он совсем не против принять участие в таком увлекательном разговоре. К пути Катиному дому, которому на время отводилась роль оперативного штаба, они завернули в мастерскую с вывеской "Кодок". За полчаса им проявили отпечатки отпечатали фотографии бело-голубого особняка. Жанна заказала максимальное увеличение, и теперь на столе в просторной кухне профессора Кряквина лежали огромные цветные снимки. — Так я и думала, — озабоченно бормотала Жанна, разглядывая фотографии. — На всех окнах установлены контактные датчики — Стоит разбить хоть одно стекло, и тут же примчится охрана. Значит, не нужно бить стекла, — пожал плечами Ирина, или наоборот, как раз нужно их бить, чтобы пустить охрану по ложному следу. Жанна ответила цитатой из популярного фильма. «Когда ты говоришь, такое впечатление, что ты бредишь. Не хочешь — не слушай, — обиделась Ирина, — но я сделала бы вот что. У нас не получится вломиться в такое здание и забрать камею силой. У нас нет оружия, мы не умеем стрелять. Я умею». — вставила Жанна, — и оружие, если нужно, раздобуду. Любое, вплоть до тяжелой артиллерии. — Где? — сгорелась Катя. — Клиентов у меня много, хороших и разных, — улыбнулась Жанна. — Но Ирк права, мы с этим оружием и до входной двери не дойдем. Охрана нас прямо на крыльце повяжет. — Значит, мы должны сделать так, чтобы нас никто не заподозрил, — воскликнула Ирина. — То есть войти в квартиру совершенно незаметно. — Что ты имеешь в виду? — вытаращилась Катька. «Я имею в виду рассказ Честертона «Человек-невидимка», — терпеливо объяснила Ирина. «Хоть ты, Катька, терпеть не можешь детективы, но классику ты в детстве читала, так что напряги память». «Да, да», — Катерина наморщила лоб, — «кажется, что-то о каком-то священнике». «Дело не в нем. То есть Патер Браун, конечно, умнейший человек, и он как раз утверждал, что люди никогда не замечают обыденных вещей». «Кто проходил мимо дома?» — спрашивает полицейский после ограбления соседей. «Никто не проходил», — честно отвечают они, хотя за это время проезжали почтальон на велосипеде, молочник со своей тележкой, а еще пробегал мальчишка из соседней булочной. Просто соседи привыкли видеть этих людей каждый день и уже не обращают на них внимания. Так и в нашем случае нужно представиться самыми обычными людьми, которых охрана видит каждый день. — Дворниками, что ли, переодеться и улицу возле дома мести? — насмешливо спросила Жанна. — Так они, небось, дворничек в лицо запомнили. Да и ничего ей в доме делать не надо, ее работа на улице. Вечно ты, Ирк, со своими детективами встреваешь. Нужно что-нибудь попроще придумать. — Попроще? Могу предложить только нанять взвод ОМОНовцев в камуфляже и с автоматами, — Надула серина У тебя есть связи в этой сфере, полковник Сева? Помочь не может? — Не болтай глупости. Вспыхнула Жанна. Нашла, понимаешь, время издеваться. Третий день в Воландаемся. Между прочим, меньше недели осталось. Если я не отдам Камею в Эрмитаж в ближайшие два дня, разразится грандиозный скандал. «Тогда слушай меня», — строго сказала Ирина. «Судя по всему, фирма «Аквасервис» возит воду в этот дом уже давно. Давно и достаточно часто. Пить-то каждый день хочется». По мере того, как Ирина излагала подругам свой план, выражение на их лицах менялось. На Катином, само собой, проступало недоумение, а на Женином — несомненный интерес. «Думаешь, получится?» — с придыханием спросила она, когда Ирина умолкла. «Думаю, за оставшееся время ничего другого придумать мы просто не успеем». «Хорошо», — Жанна тряхнула черными кудрями, — «звони в этот чертов аквасервис». «Погоди». осадила ее Ирина. «Нам понадобятся отмычки и еще разные штуки, чтобы тихо и по возможности быстро открыть дверь в квартиру американца». «А вот об этом я позаботилась», — Жанна гордо выкатила грудь. «Ой, Жанночка, покажи», — встрепенулась Катя, ни разу не видела настоящие отмычки. «Пока показывать нечего», — развела руками Жанна. «Но сейчас мы поедем в специальный магазин, называется он «Шпионские страсти». Так вот, там нам продадут все, что нужно». «Снова привет от Севы?» усмехнулась серина «Сева тут ни при чем», — со вздохом призналась Жанна. «Он слишком многого запросил в последний раз. Вы знаете, мое правило — не люблю переводить деловые отношения в интимную плоскость. Я, конечно, ничего против Сева не имею, но, Ирк, ты сама говорила, если у тебя с человеком деловые интересы, спать с ним не, боже мой». «Да, Севочка рекомендовал мне тот ларек, где мы купили подслушивающее устройство. Но если он узнает, что я раздобыла где-то отмычки, это будет уже совсем другая статья». Нет, я поступила иначе. Дала денег тому парню в ларьке, и он назвал адрес магазина «Шпионские страсти». Еще и разрешил на него сослаться. Он там у них постоянный клиент.